Глава седьмая, в которой кардинал использует для себя привилегию, данную им сукарьеру. Предупрежденный письмом, найденным у медика Сенеля и расшифрованным Росиньолем, кардинал увидел в сцене, происшедшей у вдовствующей герцогини де Лонгвиль, между месье, принцессой Марией и Вотье, В сцене, о которой рассказала ему госпожа де Кумбале, лишь исполнение плана, составленного его врагами, и вступление в борьбу Марии Медичи. Мария Медичи действительно была его самым безжалостным противником. Выше мы говорили о причинах этой ненависти, и ее кардинал должен был опасаться более всего из-за того влияния, какое она сохранила на своего сына, и из-за коварных средств, какими располагал ее министр Бирюль. Значит, надо было сокрушить королеву-мать, и надо было освободить Людовика XIII от ее рокового влияния, вновь обретенного по ее возвращении из ссылки, а вовсе не от черной меланхолии, яростно преследуемой Буваром и составлявшей жизнь короля. Достичь этого можно было с помощью страшного средства. Ришелье все еще колебался, но ему казалось, что настал час примерить его, предъявить Людовику XIII неоспоримое доказательство соучастия его матери в убийстве Генриха IV. У Людовика XIII было большое достоинство. Он испытывал к королю Генриху IV, был тот его отцом или не был, самое глубокое почитание и уважение. В лице кончине. Убитого по приказу Витри на подъемном мосту Лувра, он покарал не столько любовника своей матери и расточителя французской казны, сколько соучастника убийства короля. Можно было быть уверенным, как только Людовик XIII убедится в соучастии своей матери, то и не останется ничего, как вновь отправиться в изгнание. Когда часы в его кабинете пробили половину двенадцатого, Ришелье взял со своего бюро две подписанные и снабженные печатью бумаги, позвал своего камердинера Гиемо, снял красное одеяние, кружевной стихарь и подбитую мехом мантию, облачившись в простое одеяние капуцина, такое же, как у отца Жозефа, послал за портшезом, спустился, надвинув капюшон на глаза, сел в портшез и велел доставить себя на улицу вооруженного человека в гостиницу, крашенная борода. От Королевской площади до улицы вооруженного человека недалеко. Порт-Шес проследовал по улице Невсен-Катрин, затем по улице вольных горожан, свернул влево на улицу Тампль, затем вправо на улицу Белых Плащей и оказался на нужной ему улице. Кардинал заметил нечто такое, что делало в его глазах честь предприимчивости мэтра Солея. Хотя башенные часы монастыря белых плащей только что пробили полночь, в гостинице еще был свет, словно ей предстояло ночью принять не меньше гостей, чем днем. А на пороге стоял слуга, готовый принять их, если они появятся. Кардинал приказал носильщикам ожидать его на углу улицы Платер, вышел из портшеза и вошел в гостиницу крашенная борода. Слуга, приняв его за отца Жозефа, спросил, не хочет ли он видеть своего покаявшегося, то есть Латиля. Именно для этого кардинал и прибыл. Раз Латиль не был убит на месте, он должен был выздороветь. К тому же он за свою жизнь получил столько ударов шпагой, что, казалось, новый удар непременно приходится на место старого. Все же Латиль был еще очень нездоров, но уже предвидел ту минуту, когда с кошельком графа де Море в кармане он прикажет перенести себя в особняк Монмаранси. Латиль больше не видел отца Жозефа, которому он исповедовался, не зная его. Но, к великому его удивлению, появился врач кардинала, получивший от секретаря его Высокопреосвященства настоятельную рекомендацию проявить величайшую заботу о больном. Тот же не знал, какому счастливому случаю предписать такое внимание. Раненного нельзя было оставлять на столе в нижнем зале. Его перенесли во второй этаж и уложили в кровать. Отвели ему комнату номер одиннадцать, смежную с комнатой номер тринадцать. Той, какую прелестная Марина госпожа де Форжи снимала помесячно. Латиль проснулся от огня свечи, которую дежурный слуга нес впереди министра. И когда слуга поставил свечу на стол и удалился, первое, что он заметил, была высокая серая фигура. Больной узнал в ней силуэт капуцина. Для него, по-видимому, на свете существовал единственный капуцин, тот, что его исповедовал. И надо сказать, даже если подобное признание повредит благоговейному уважению, с каким наши читатели относятся к достойному страдальцу, что та вечерняя исповедь была первым и последним случаем его общения с достопочтенной ветвью древа святого Франциска, терпимой, но неодобряемой генералом ордена. Итак, ему пришло в голову, что достойный капуцин либо счел, что его состояние ухудшилось и явился для вторичной исповеди, либо решил, что он умер и пришел проводить его в последний путь. «Полно, святой отец», — сказал Латиль, — «не спешите. По милости Божьей и благодаря вашим молитвам ради меня совершилось чудо». И, кажется, бедный Этьен Латиль сможет по-прежнему оставаться честным человеком на свой манер, на зло тем маркизам и виконтам, что называют его сбиром и головорезом, а сами набрасываются на него вчетвером. — Я знаю о вашем великолепном поведении, брат мой, и пришел, чтобы вас с ним поздравить, а заодно вместе с вами порадоваться тому, что вы выздоравливаете. «Дьявольщина — Дьявольщина! — воскликнул Латиль. Неужели это было настолько спешно, чтобы будить меня в такой час? Не могли вы подождать до утра с вашими поздравлениями? — Нет, — отвечал Капуцин, — потому что мне необходимо было срочно и секретно поговорить с вами, брат мой. — Уж не о государственных ли делах, — смеясь спросил Латиль. — Именно о государственных делах. — Прекрасно, — продолжал Латиль, все еще смеясь. Хоть это было ему нелегко после двух полученных ударов, оставивших четыре раны. — Вы что же, серый кардинал? — Я нечто лучшее, — ответил Ришелье, тоже рассмеявшись. — Я красный кардинал. И он отбросил свой капюшон, чтобы Латиль понял, с кем имеет дело. — Вот тебе на! — воскликнул тот, отпрянув в невольном страхе. — Клянусь моим небесным покровителем, кого забросали камнями у ворота Иерусалима. — Это в самом деле вы, монсеньор? — Да, и вы должны понимать, что дело действительно важное, коль скоро я ночью и без охраны, не считаясь с возможными опасностями, пришел поговорить с вами. — Я покорный слуга монсеньора, насколько позволят мои силы? — Не торопитесь, постарайтесь собрать свои воспоминания. Воцарилось недолгое молчание, кардинал пристально смотрел на Латиля, словно стараясь проникнуть в самое тайное его мысли. «Хоть вы были тогда очень молоды, — продолжал Ришелье, — вы питали сердечную привязанность к покойному королю, и потому теперь отказались убить его сына, несмотря на предложенную вам за это огромную сумму. Да, монсеньор, и должен сказать, что верность памяти короля была одной из причин, заставивших меня покинуть службу у господина Депернона». «Меня уверяли, что вы находились на подножке кареты, когда король был убит. Можете вы сказать мне, как вел себя убийца в эту минуту и затем, и насколько герцог казался причастным к этой катастрофе? Я был в Лувре с господином герцогом де Перноном, но ждал во дворе. Ровно в четыре часа король вышел». «Вы не заметили?» — спросил кардинал. «Был он печален или весел?» «Очень печален, монсеньор, но надо ли рассказывать все, что я знаю об этом?» «Рассказывайте все», — ответил кардинал, — «если чувствуете себя в силах». Печаль короля была вызвана не только предчувствиями, но и предсказаниями. «Вы, несомненно, знаете их, монсеньор?» «Меня тогда не было в Париже. Я приехал лишь пять лет спустя. Поэтому исходите из того, что я ничего не знаю». «Так вот, монсеньор...» «Я сейчас вам все расскажу, ибо мне действительно кажется, что ваше присутствие придает мне сил, и что дело, ради которого вы меня расспрашиваете, угодно Господу Богу. Он допустил смерть короля, но не допустит, чтобы эта смерть осталась безнаказанной». «Смелее, мой друг», — сказал кардинал, — «вы на святом пути». В 1607 году продолжал раненый, с видимым усилием напрягая память, ослабевшую от потери крови. На Большой Франкфуртской ярмарке появились многочисленные предупреждения астрологов о том, что французский король погибнет на 59-м году жизни. То есть в 1610 году. Тогда же Приор Монтаржи не раз находил на алтаре предупреждение о том, что король будет убит. Однажды королева-мать явилась в особняк герцога. Они уединились в одной из комнат, но я, любопытный, как паш, пробрался в соседний кабинет и слышал слова королевы о том, что некий доктор, богословия по имени Оливи, в книге, посвященной Филиппу III, возвестил, что король Генрих умрет в 1610 году. Король знал об этом предсказании, в котором уточнялось что он будет в ту минуту находиться в карете, ибо, — добавила королева-мать, — когда во время торжественной встречи испанского посольства, прибывшего в Париж, карета короля накренилась, он отпрянул и с такой силой надавил на королеву, что ей в лоб врезались бриллиантовые шпильки ее прически. — А не упоминался при этом? — спросил герцог-некто, — Лагард. — Да, монсеньор, отвечал Латиль, — И вы напомнили мне одну подробность, о которой я забыл. Подробность, сильно смутившую господина Депернона. Этот Лагард, возвращаясь с турецкой войны, остановился в Неаполе и жил там вместе с неким Эбером, бывшим секретарем Берона. Поскольку последний умер всего за два года до того, все, кто был причастен к его заговору, находились еще в изгнании. Эбер однажды пригласил Лагарда к обеду. Когда они сидели за столом, вошел высокий человек в лиловом костюме, сказавший, что беглецы могут надеяться на скорое возвращение во Францию, ибо до конца 1610 года он убьет короля. Лагард спросил, как его зовут. Ему ответили, что имя этого человека Равальяк и что он состоит на службе у господина де Пернона. «Да», — сказал кардинал, — «мне было известно примерно то же». — Монсеньору угодно, чтобы я сократил свой рассказ? — спросил Латиль. — Нет, не опускайте ни одного слова. Избыток лучше нехватки. Когда Лагард был в Неаполе, его свели с одним иезуитом по имени Отец Алагун. Этот святой отец настойчиво уговаривал его убить Генриха IV, говоря, «Выберите для этого день охоты». Равальяк должен был нанести удар пешим, а Алагард, находясь верхом на лошади. По дороге во Францию он получил письмо. Эти предложения возобновлялись. Прибыв в Париж, он сразу же отнес письмо королю. В письме были названы Равальяк и Пернон. Вы не слышали разговоров о том, что это письмо произвело впечатление на короля? — О да, очень большое впечатление. Никто в Лувре не знал причину его печали. В течение недели он хранил свою роковую тайну, а затем, покинув двор, уединился в ливри, в домике капитана своих телохранителей. И, наконец, не в силах больше выдержать, лишившись сна, он отправился в арсенал и все рассказал Сюлли, попросив того распорядиться, приготовить небольшое жилье из четырех комнат, чтобы король мог их менять. — Итак, прошептал Ришелье, — этот король такой добрый, лучший из всех, кого имела Франция, вынужден был, подобно Тибирию, этому проклятию человечества, каждую ночь сменять спальню из страха быть убитым. И я еще осмеливаюсь порой жаловаться. И вот однажды, когда король проходил мимо кладбища невинно убиенных, какой-то человек в зеленом, с мрачной физиономией, обратился к королю, заклиная его именами спасителя и пресвятой девы. «Государь, мне нужно с вами поговорить. Правда ли, что вы собираетесь объявить войну папе?» Король хотел остановиться и поговорить с этим человеком, но ему не дали. Все это пришло ему на память. Вот почему он был печален, как человек, идущий на смерть, в ту злосчастную пятницу, 14 мая, когда я увидел его спускающимся по лестнице Лувра и садящимся в карету. Тут меня позвал господин Депернон, приказав встать на подножку. — Вы помните, — спросил Ришелье, — сколько человек было в карете и как они располагались? — Их было трое, монсеньор. — Король, господин Демон Базон и господин Депернон. — Господин Демон Базон сидел справа, господин Депернон слева, король посередине. — Я хорошо видел человека, прислонившегося к стене Лувра. Он чего-то ждал, словно ему было известно, что король выйдет в город. Увидев открытую карету, позволяющую разглядеть в ней короля, он отделился от стены и последовал за нами. Это был убийца. Да, но я этого не знал. Король был без охраны. Сначала он сказал, что навестит заболевшего господина Десюли, потом на улице Сухого Дерева передумал и велел ехать к мадемуазель Полье, сказав, что хочет попросить ее заняться воспитанием ее сына Вандома, имевшего скверные итальянские вкусы. — Продолжайте, продолжайте, — настаивал кардинал. — Здесь важно не упустить ни одной детали. — О, монсеньор, мне кажется, я все еще там. День был великолепный. Время примерно четверть пятого. Хотя Генриха IV узнали, никто не кричал «Да здравствует король». Народ был печален и недоверчив. — Когда выехали на улицу Бурдоне, господин Депернон, кажется, отвлек чем-то короля. — Ах, монсеньор, — проговорил Латиль, — похоже, вы знаете об этом столько же, сколько я. — Наоборот, я сказал тебе, что ничего не знаю. Продолжай. — Да, монсеньор, он дал ему какое-то письмо. Король стал читать и не замечал уже, что происходит вокруг. Именно так прошептал кардинал. Примерно на третьей улице железного ряда столкнулись повозка с вином и воз с сеном. Возник затор. Наш кучер принял влево, и ступица колеса почти коснулась стены кладбища невинноубиенных. Я прижался к дверце, опасаясь быть раздавленным. Карета остановилась. В эту минуту какой-то человек вскочил на уличную тумбу, отстранил меня рукой и, минуя господина Депернона, тот отклонился, словно для того, чтобы пропустить руку убийцы, нанес королю первый удар. Ко мне я ранен, крикнул король и поднял руку с зажатым в ней письмом. Это облегчило убийца второй удар. И он был нанесен. На сей раз король издал лишь вздох и умер. Король только ранен. Король только ранен, кричал депернон, набросив на него свой плащ. Дальнейшего я не видел. Я в это время боролся с убийцей, держа его за кафтан. А он ударами ножа изрешетил мне руки. Я выпустил его лишь после того, как увидел, что его схватили и крепко держат. — Не убивайте его, — сказал господин Пернон. Отведите его в Лувр. Ришелье прикоснулся к руке раненного, прервав его вопросом. Герцог кричал это. — Да, монсеньор, но убийца был уже схвачен, и не было никакой опасности, что его убьют. Его потащили в Лувр. Я шел следом. Мне оказалось, что это моя добыча. Я указывал на него окровавленными руками и кричал «Вот он! Тот, кто убил короля!» «Который?» — спрашивали меня. «Который? Вот этот, тот, что в зеленом!» Люди плакали, кричали, угрожали убийцы. Королевская карета не могла двигаться, так велик был наплыв народа кругом. Перед королевской кладовой я увидел маршала Данкра. Какой-то человек сообщил ему роковую новость, и тот поспешно вернулся во дворец. Он поднялся прямо в апартаменты королевы, распахнул дверь и, никого не называя по имени, словно она должна была знать, о ком идет речь, прокричал по-итальянски «Э, Амазатто!» «Убит!» — повторил Ришелье. «Все это полностью сходится с тем, что мне докладывали, теперь остальное».